Дальний конец берега был еще далеко, когда Кеннет ощутил, что оттуда за ним наблюдает иной. Собственно, этого он и ожидал, но все равно ощутил укол любопытства. Разноречивые слухи об иных сходились на том, что они — суть создания сумерек и зари, избегающие прямого солнечного света. Кто-нибудь более робкий, нежели Кеннет, мог бы и испугаться, но робкому человеку и во сне не приснилась бы удача, сопровождавшая Кеннета, равно как и его меч и умение им владеть. А потому Кеннет просто продолжал неторопливо шагать вперед и подбирать, что под ноги попадалось. Он делал вид, что ничего не случилось, и в то же время его не оставляло чувство, что и этот его обман не остался незамеченным. Жутковатое, надо сказать, ощущение — Началась игра в кошки мышки, подумал он, и тайком улыбнулся. Какое же раздражение охватило его, когда буквально тут же к нему во всю прыть подлетел Ганкис и вывалил, задыхаясь, что вон там наверху сидит иной и наблюдает за ними? Без тебя знаю, оборвал его капитан. Но тут же взял себя в руки и пояснил обычным своим спокойно насмешливым тоном Знаю, Ганкис. — Скажу тебе больше, и ему известно, что мы знаем, что он за нами следит. А посему советую тебе просто не обращать на него внимания, как, кстати, делаю я. Обшаривай себе спокойно свою часть берега. — Кстати, нашел ты еще что-нибудь стоящее? — Ну, есть пара вещиц, — без большой радости проговорил Ганкис. Кеннет молча выпрямился во весь рост. Старый моряк порылся в объемистых карманах, видавший виды куртки. Вот, например, и неохотно вытащил, не пойми что, составленное из ярко раскрашенных деревяшек. Палочки, речки и диски, некоторые осветленные. Кеннет так и не понял, что бы это могло быть. Детская игрушка, рассудил он наконец. Поднял бровь и стал ждать, что Ганкис покажет ему что-то еще. И вот узловатая рука моряка извлекла из кармана розовый бутон. Кеннет взял его осторожно, опасаясь шипов. Довольно долго бутон казался ему настоящим, пока он не обнаружил, что черешок очень тверд и не гнется. Кеннет покачал цветок на руке. Примерно столько весела бы и настоящая роза. Он повертел бутон, так и этак, пытаясь сообразить, из чего тот сделан, но только пришел к выводу, что ни разу еще не встречался с таким материалом. Однако самым удивительным было благоухание, исходившее от цветка. Теплое, пряное. Именно так пахнет роза, расцветшая в летнем саду. Кеннет прицепил бутон к отвороту камзола. Зазубренные шипы надежно ухватились за ткань. И покосился на Ганкиса. Дескать, не возражаешь? Моряк поджал губы, но не отважился вымолвить хоть слово. Кеннет поглядел на солнце, потом на морские волны, еще продолжавшие отступать. Для того, чтобы вернуться на ту сторону острова, потребуется час слишком. Не следовало бы особо задерживаться, а то как бы полный отлив не усадил Мариету на камне Это был редкий и необычный для Кеннета миг нерешительности. Он ведь явился на берег сокровищ не только за удивительными находками. Всего более интересовало его предсказание, которое мог сделать иной. Он был уверен, что иной не откажет ему в пророчестве. И еще ему нужен был кто-то, кто позже подтвердил бы слова иного. Для того он и притащил сюда Ганкиса. Ганкис у него на корабле был едва ли не единственным, кто, повествуя о своих приключениях, не приукрашивал и не привирал. Ганкису поверят не только члены команды, но и любой пират, встреченный на улицах Делипая. Пиратское гнездо называлось так, потому что там обыкновенно делили добычу, и каждый получал свой пай. А кроме того, если предсказание, сделанное в присутствии Ганкиса, Кеннету не понравится... Ганкиса нетрудно будет заставить умолкнуть навеки. Свидетель удобный со всех сторон. Кеннет еще раз прикинул, как обстоит дело со временем. Благоразумие советовало прекратить поиски прямо сейчас, поторопиться навстречу с иным и весь дух назад кораблю. Увы, благоразумным редко фартит. А Кеннет давным-давно решил для себя, что у подобного рода людей Их удачливость, словно неиспользуемая мышца, только ослабевает вместо того, чтобы расти. Это было его личное открытие, его тайное верование, и он вовсе не рвался кого-либо к нему приобщать. По крайней мере, до сих пор все громкие деяния капитана были круто замешаны на его удачливости и на привычке уповать на нее. Кенни даже полагал, что, сделайся он в один прекрасный день осмотрительным да благоразумным, Госпожа Удача смертельно оскорбилась бы и перестала одаривать его своими милостями. Размышляя об этом, Кеннет всякий раз самодовольно хихикал. Вот он, тот единственный риск, на который он никогда не пойдет, не станет полагаться на неизменно вывозивший его авось, проверяя, оставит его удача или не оставит. Нравились ему такие вот логические завороты, доставляли удовольствие. Он продолжал двигаться прогулочным шагом вдоль кромки воды. Приблизившись, наконец, к зубастым утесам, замыкавшим полумесяц песчаного берега, Кеннет ощутил присутствие Инова уже всеми чувственными и даже более тонкими фибрами своего существа. Запах Инова показался было ему заманчиво сладким, но потом ветер переменился, и накатила волна тошнотворного зловония, как если бы на берегу что-то протухло. Вонь была такой плотной, что застревала в гортане, спирая дыхание и вызывая дурной вкус во рту. Запах можно было еще вытерпеть, но близость Инова он ощущал буквально всей кожей. От нее закладывала уши, она давила на веки и чувствительную кожу шеи. кенет вроде бы и не потел, но все лицо почему-то вдруг сделалось сальным, как если бы ветер перенес кожное выделение Инова, и ветер ему вплоть. Кеннет яростно подавил позыв к рвоте, но уж нет. Никакой слабости он перед ним не обнаружит. Выпрямившись, он расправил плечи и незаметно одернул жилет. Ветер шевелил перья на его шляпе и развивал блестящие черные локоны капитана. Без утайки, скажем, было на что посмотреть. Кеннет сам знал это и вовсю пользовался тем впечатлением, которые производил и на мужчин, и на женщин. Он был рослым, хорошо сложенным, мускулистым, и камзол его скроен был так, чтобы подчеркнуть широну плеч и плоский живот. Да и лицо не подкачало, высокий лоб, крепкий подбородок, прямой нос и тонкие губы. Борода капитана была, согласно моде, остроконечной, кончики усов тщательно укреплены воском. Не нравились Кеннету только глаза». Ими его наградила мать, бледно-голубыми водянистыми. Оттого всякий раз, когда он смотрел в зеркало, ему казалось, будто он встретился с ней взглядом, и она вот-вот заплачет, огорченное делами своего беспутного сына. Дурацкие, в общем, глаза, не таким бы глядеть с его загорелой физиономией. У кого другого, а они сошли бы за вопрошающе мягкие, но ему даже думать об этом было противно. Он долго пытался выработать этот льдисто-голубой взгляд, но особого успеха пока не достиг. Проклятые глаза были слишком бледны, даже для того, чтобы изображать лед. Усилия, потребовавшиеся для обуздания слабости, даже заставило его слегка скривить губы, но все же он выпрямился и, наконец, посмотрел на иного. Тот ждал, и ему, кажется, было наплевать, кто перед ним. И глаза их находились примерно на одном уровне, потому что они были почти одного роста. Пират испытал странное облегчение от того, что легенды оказались настолько правдивы. Эти перепончатые пальцы на руках и ногах, рыбьи зенки в хрящеватых глазницах, плотная чешуйчатая кожа на теле, ну, то бишь, все в точности так, как Кеннет и ожидал. Тупорылая, лишенная волос голова — Не принадлежала ни человеку, ни рыбе. Угол челюсти располагался пониже ушных отверстий, так что пасть запросто могла вместить голову человека. За тонкими губами угадывались ряды мелких острых зубов. Плечи сутулились, обвисая вперед, но осанка существа говорила отнюдь не о вялости, а скорее наоборот о животной силе. Иной был облачен в одеяние вроде плаща, бледно-лазурное и сотканное столь искусно, что отдельные нити были немногим заметнее прожилок на цветочном лепестке. Плащ облегал тело иного, словно стекающая вода. Да, все именно так, как Кеннету доводилось читать. За исключением одного для капитана полной неожиданностью явилась его приязнь к этому созданию. Зловоние? Ну, должно быть, мерзость, которую он только что ощущал, порывом ветра донесло совсем с другой стороны. Запах иного был запахом сада в цвету. Его дыхание отдавало букетам дорогого вина, а в непостижимых глазах таилась бездонная мудрость. Кеннету захотелось понравиться дивному существу, заслужить его одобрение. Чем? — А хотя бы своим великодушием и умом. Ах, как хотелось бы, чтобы иной стал думать о нем хоть чуточку лучше. За спиной капитана глухо прошуршали по песку шаги подошедшего Ганкиса. Чужой чуть отвлекся, взгляд рыбьих глаз, неподвижно созерцавших Кеннета, на мгновение скользнул прочь, и этого мига хватило, чтобы наваждение растаяло. Поняв, что произошло, Кеннет едва не подпрыгнул — Потом скрестил на груди руки, дабы сработанная из древа личина как можно плотнее вжалась в его плоть, оживший или еще не оживший, но амулетик, похоже, все-таки сработал, не дал колдовству чужака совсем уж опутать сознание. Ладно, теперь, когда он сообразил, что на уме у иного, тот ни почем волю Кеннета не согнет. И вот их взгляды снова скрестились — Но пирату более ничто не мешало видеть истинное обличие иного. Это было холодное, чешуйчатое порождение морской бездны. И оно, кажется, смекнуло, что Кеннет сумел одолеть навеянный им морок. Во всяком случае, когда оно набрало воздуха в особые мешки позади челюсти и заговорило, как бы отрыгивая слова, пирату послышался в его голосе некий оттенок сарказма. «Добро пожаловать, путешественник! Ты искал, и я вижу, что море щедро вознаградило тебя. Желаешь ли ты сделать добровольное приношение и выслушать прорицателя, который объяснит смысл найденного тобой?» Так могли бы разговаривать скрипучие, несмазанные ворота. Кеннет про себя оценил то усилие, которое должно быть потребовалось этому существу, для владения столь мало подходящей для него человеческой речью, испытал невольное восхищение. Однако другая, более жесткая и заскорузлая часть его существа, тотчас отмела это восхищение. Ибо на самом деле необыкновенное достижение иного было, конечно, простым актом услужливости, даже раболепия. Вот оно стоит перед ним, это создание, во всех отношениях к чуждое человечеству». Стоит, между прочим, на своей собственной территории и, тем не менее, прислуживает ему, Кеннету. Говорит, как умеет, на его языке. Просит подачку в обмен на свое предсказание. Возникает только вопрос, коли все так. Коли оно действительно признает его своим господином, откуда в нечеловеческом голосе эта беспокоящая нотка насмешки? Эта мысль была лишней, и Кеннет досадливо отбросил ее. Взявшись за кошелек, он вытащил две золотые монеты, освященные обычаем добровольные приношения. Чтобы он там не плел, только что простодушному Ганкису, на самом деле Кеннет произвел определенное изыскание. Выясняя, какого именно приношение будет ждать от него иной, госпожа удачи не любит, когда ее застигают врасплох». Ей нужно, чтобы все было как следует приготовлено. Так что капитан был готов. Он глазом не моргнул, когда вместо того, чтобы протянуть руку-лапу, существо высунуло длинный сероватый язык. Кеннет, не дрогнув, опустил на него свои монеты. Язык мгновенно втянулся назад в пасть. Проглотило оно золото или сотворило с ним еще что-нибудь, сказать было невозможно. Так или иначе, приняв подношение, иной отвесил Кеннету короткий деревянный поклон и разгладил перед собой полукруг песка, приглашая пирата разложить найденное на берегу. Он проделал это без спешки и суеты. Первым лег на песок стеклянный шар с движущимися фигурками внутри. Подле него Кеннет положил розу, а вокруг нее в аккуратном порядке двенадцать накладных ноготков — Рядом устроил сундучок с крохотными чашечками. Высыпал в ямку горсть хрустальных шариков, попавшихся ему уже в самом конце. А вот и самая последняя находка — медное птичье перышко, весившее, кажется, немногим более настоящего. И Кеннет с легким кивком отступил прочь. Все, диск, закончил. Ганкис виновато посмотрел на своего капитана — И застенчиво пристроил с краешка, оставшуюся у него непонятную раскрашенную игрушку. Потом тоже отступил прочь. Довольно долго иной молча рассматривал предъявленные ему сокровища. Наконец, его непривычно плоские зенки обратились вверх и встретились с голубыми глазами Кеннета. Он сказал Это все, что тебе удалось найти? Он явно намекал, что у Кеннета могло быть еще кое-что припрятано, но капитан лишь неопределенно и молча пожал плечами и мотнул головой. То ли да, то ли нет, понимай, как знаешь. Ганкис беспокойно переминался у него за спиной. Иной шумно втянул воздух в свои речевые мешки. «То, что выносят на здешний берег океанские волны, не предназначено быть добычей людей», — проскрежетал его голос. Если пучина извергает что-либо, то лишь потому, что на то случилась ее воля. Не дерзай же противиться воле пучины, ибо так не поступает ни одно осененное разумом существо. Никому из людей не позволено уносить с собой то, что он может найти на берегу сокровищ. Кеннет спокойно поинтересовался. «Ты хочешь сказать, что все здешние находки собственности иных?» Как ни различались их расы, он явственно видел, что сильно смутил своего собеседника. Тому понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. Потом он ответил очень серьезно. «То, что пучина выбрасывает на берег сокровищ, не перестает ей принадлежать. Мы здесь всего лишь смотрители. Тонкие губы Кеннета сделались еще тоньше, растянувшись в улыбке. В таком случае это вообще не твое дело». «Я капитан Кеннет, и, верно, я не буду единственным, кто в разговоре с тобой назовет себя хозяином моря, потому что мы бороздим океан, где хотим, а значит, все, что принадлежит океану, принадлежит также и нам. Ты свое золото получил, вот ты давай прорицай, а о чужом имуществе задумывайся поменьше».